Если мальчик умен, он поймет, что с сеньором Виталисом у него будет возможность обойти всю Францию и увидеть много других различных стран. А если он глуп, он начнет плакать, кричать, и сеньор Виталис, который не любит капризных детей, не возьмет его с собой. Тогда этому бедному мальчику придется идти в приют, где его заставят много работать и где его будут плохо кормить. Я был достаточно умен, чтобы понять его слова. Конечно, воспитанники сеньора Виталиса очень забавны, очень интересно было бы всегда путешествовать. Но для этого надо расстаться с матушкой Барберен. Если же я откажусь идти с ними, то, по всей вероятности, не останусь и у матушки, так как меня отправят в приют. Видя, что я стою взволнованный со слезами на глазах, Виталис ласково потрепал меня по щеке. Ну вот, мальчик все понял и не плачет. И завтра... «Оставьте меня у матушки!» — закричал я. «Умоляю вас!» Прежде чем я успел что-либо прибавить, Меня прервал отчаянный лай Капи. Собака кинулась к столу, на котором сидел Душка. Обезьянка, улучив момент, когда все обернулись ко мне, тихонько взяла стакан с вином и уже собралась его выпить. Но Капи заметил проделку обезьянки и решил ей помешать. «Сеньор Душка», — сурово сказал Виталис, «ты лакомка и вор. Встань в угол носом к стене, а ты, Зербина, посторожи его». Если он не будет стоять спокойно, шлепни его. Капи, ты хороший пес. Дай мне твою лапу, я пожму ее. В то время как обезьянка, тихо ворча, выполняла приказание, счастливый и гордый Капи протянул свою лапу хозяину. Теперь, продолжал Виталис, перейдем к делу. Даю вам тридцать франков. Нет, сорок. Торг возобновился, но вдруг Виталис прервал его. Мальчику скучно. Пусть он пойдет во двор, харчевни и там поиграет. В то же время он сделал знак Барберену. — Верно, — ответил тот. — Ступай во двор и никуда не уходи, пока я тебя не позову, не то я рассержусь. Мне оставалось только повиноваться. Я пошел во двор... Но, конечно, играть не мог. Я сел на камень и стал размышлять. Судьба моя решалась в этот момент. Что-то будет. Зубы у меня стучали от холода и волнения. Спор между Виталисом и Барбереном продолжался очень долго. И прошло больше часа, прежде чем Барберен пришел за мной. Он был один. «Идем домой». — крикнул он мне. — Домой? Значит, я останусь у матушки? Но я не посмел его об этом спросить, потому что он был сильно не в духе. Мы возвращались домой в глубоком молчании. Приблизительно за десять минут до прихода домой Барберен, шедший впереди, остановился. — Помни, — грубо сказал он, схватив меня за ухо, И если ты скажешь хоть одно слово из того, что сегодня слышал, тебе не поздоровится. И так берегись